Глава 6. К началу 44 года рейхсфюрер СС и шеф германской полиции Генрих Гиммлер не только знал о существовании широко разветвленного заговора, но и располагал поимённым списком главных его участников, руководителей как военного, так и гражданского секторов. Он был детально осведомлен о намерениях заговорщиков, о тактических разногласиях между отдельными группами, о тех немногих пунктах, по которым им удалось достичь согласия. Для него давно уже не было секретом, что наиболее радикальные представители военного сектора планируют начать переворот убийством главы государства. Еще в апреле прошлого года, когда были арестованы абверовцы Бонхёфер и Донаньи, стало известно о неудачной попытке покушения на фюрера предприняты незадолго перед тем в Смоленске. Гиммлер играл с заговорщиками, словно кот с мышами. Так, во всяком случае, нравилось ему думать о самом себе, как о ловком умном хищнике, который выпустит когти в самый последний момент. А мыши были глупы и суетливы. Они копошились, что-то делали, не понимая, что все это лишь мышиная возня, не более. Перед Новым годом по невыясненной причине, взлетел на воздух солидный запас взрывчатки, которую мыши натаскали и припрятали не где-нибудь, а в Растенбурге, на территории Волчьего логова, под одной из пулеметных вышек внутренней зоны. Взрыв в таком месте — это действительно было происшествие. Но Гитлера даже не поставили в известность. Раттенхубер получил строжайшее указание держать язык за зубами. Впрочем, чтобы мыши от такой безнаказанности не обнаглели в конец, пришлось посадить для Островский нескольких сотрудников Мида, которые повадились кучковаться в доме зловредной старухи Ганны Зольф, вдовы бывшего посла в Токио. А неделю позже в подвал на принц Альбрехт Штрассе был всем респектом припровождён англизированный выродок, его сиятельство Гельмут Джеймс граф фон Мольтке. Эксперт по военному праву при ОКВ и глава мозгового центра заговорщиков. Взяли его не потому, что он был радикальнее и опаснее других, скорее наоборот. Голова этого аристократишки была настолько забита христианскими бреднями, что он даже не одобрял плана убить Адольфа. «Нечестивец, — считал граф, — должен предстать перед всенародным судом». рекс Рейхсфюреру СС только этого и не хватало сейчас для полного счастья, перспективы всенародных судов после переворота. Поэтому-то мольтки и изолировали, чтобы не дурил головы людям более решительным. А тем была предоставлена свобода действий. Игра доставляла особое удовольствие еще и потому, что была беспроигрышной. Если случится так, что Адольф что-то унюхает, и в свойственной ему непринужденной манере спросит, каким же это образом он, верный Генрих, ухитрился проспать заговор. Что ж, можно представить тщательно подготовленные досье на каждого из заговорщиков и сказать, что считал целесообразным выждать время и обезглавить конспирацию одним ударом, когда она окончательно созреет. Молчал же о и потому, что не хотел обременять лишними заботами вождя и без того несущего на своих плечах сверхчеловеческое бремя руководства войной. Но, скорее всего, Адольф так и будет пребывать в неведении. Ведь от него, Гиммлера, зависит, что может и чего не может узнать Гитлер. Следовательно, мышам будет позволено резвиться до конца. Победного или нет, это уж как решит провидение. Если им удастся задуманное... Именно он, Гиммлер, войдет в историю как человек, избавивший Германию от нацизма, потому что он перед любым трибуналом сумеет документально доказать, что с самого начала знал обо всем, однако не только не предпринял против заговорщиков никаких мер, но и сдерживал рвение своих сотрудников. Можно привести пример со взрывом на территории Волчьего логова. Это был бы, разумеется, лучший вариант, куда менее опасной, чем его единственная альтернатива – военный разгром. Третьего, увы, не дано. Или успех заговора и переворот, тогда еще, может быть, как-то удастся выйти сухим из воды, или разгром и безоговорочная капитуляция – конец всему. Адольфу, естественно, конец в любом случае, слишком уж одиозная фигура. А в чем, собственно, могут обвинить его, Гиммлера? Он являлся исполнителем не более, и он всегда был противником эксцессов. Почем знать, как обернулась бы судьба немецких евреев, если бы не его сдерживающее влияние на таких фанатиков, как Эйхман или Юлиус Штрейхер? Да, им удалось настоять на окончательном решении. Но сколько богатых! настоящему богатых евреев, благополучно перебралось в Швейцарию с помощью придуманной им, Гиммлером, системы выкупов и залогов. Плутократическая пресса на Западе еще до войны не раз подымала вой по этому поводу. Варварство, мол, торговля людьми. Помилуйте, что же здесь варварского, если человеку дают возможность спасти жизнь?» К тому же все делалось на строго добровольных началах. В каждом случае, если разобраться, это была честная коммерческая сделка. Если разобраться... Беда в том, что еще вопрос, будет ли вообще кто-то в чем-то разбираться, когда Германия станет побежденной и оккупированной страной. Скорее всего, нет. А вот если мыши окажутся достаточно проворны... чтобы свалить власть до окончательного военного разгрома, тут будет время спокойно все обсудить и потолковать. Может быть, поторговаться? А что? Проигравшему всегда приходится платить. А уж для него-то это не проблема. Только бы грызуны успели сгрызть Адольфа. Бывали моменты, когда Гиммлер даже подумывал, не войти ли с заговорщиками в прямой контакт, предложить партнерство в игре непрямые контакты осуществлялись уже давно главным образом по линии тайных переговоров с западными союзниками в берне и стокгольме где люди гиммлера из подтишка подыгрывали людям адама тро цузольца министра внешних сношений заговорщиков но иногда гиммлеру хотелось просто пригласить к себе бека или георделлера на и прямой мужской разговор, и всякий раз его останавливало два соображения. Во-первых, было ясно, что вожди заговора ни на какую сделку с ним не пойдут. Во-вторых, он со все большей определенностью и сожалением приходил к мысли, что вряд ли им удастся осуществить желанный мирный вариант. «Не те люди, не та хватка». У Гёрдалера обширные связи в мире финансов, но нет контроля над армией, единственной реальной силой, которая способна осуществить государственный переворот в стране, ведущей войну. Бек мог бы взять армию в руки, но он стар и нерешителен. Следовательно, от его имени действовать будут люди из штаба Ольбрихта. Путаники, мягкотелые интеллигенты – не имеющие представления о деле, на которое замахнулись. Они думают, что главное — это убрать Адольфа, а там, дескать, Германия сама очистится от скверны. Как бы не так! Тут понадобится такое кровопускание, что пресловутая ночь длинных ножей будет в сравнении с этим вспоминаться как невинная детская забава. Эти люди не понимают главного. В борьбе приходится действовать оружием противника. И если высокородный граф Шенк фон Штауфенберг всерьез решил помериться силами с таким режимом, как наш, то ему прежде всего надо выползти из своего аристократизма, как змея выползает из старой шкуры. Надо забыть все, что он прочитал в книгах, и стать таким же насильником и убийцей, как те, от кого он решил освободить Германию. потому что мы всегда были насильниками. Насилие мы сделали своим основным законом, опорой всей нашей власти. И власть эту сможет вырвать из наших рук только другое насилие, которое окажется сильнее нашего. А Штауфенберг, когда ему однажды предложили заранее наметить, кого из сторонников режима придется обезвредить в первую очередь, как только совершится переворот, Штауфенберг этим разумным предложением был оскорблен до глубины души. «Как? Вы хотите, чтобы мы начали проскрипционными списками? Но чем тогда мы лучше всей этой банды?» «В том-то их и беда. Смертельно боятся, как бы не уподобятся банде. А между тем это и только это могло бы принести им успех». Эти глупцы хотят идти против дубины с дуэльной рапирой. Не все, конечно, там ведь тоже хватает всяких. Один граф Хельдорф чего стоит. Подлец и жулик, каких мало, даром, что полицей-президент. Но Хельдорф в их кругу погоды не делает, его там только терпят. Что ни говори, а если взять самую активную часть заговора, кружок молодых военных, то он там задает именно на Штауфенберг. Он-то их и погубит. Рейхсфюрер СС наслаждался своей игрой, но разум все чаще подсказывал ему, что она в сущности бесперспективна. Как нежелателен был бы успех заговора, шансы на него практически равны нулю. «Это же мысль!» с пугающей настойчивостью приходило в голову и самому Штауфенбергу. Еще недавно, осенью, состояние дел представлялось куда более обнадеживающим. Число единомышленников превзошло самые оптимистичные подсчеты. В их руках было много ключевых постов на фронтах и в армии резерва, дислоцированной внутри страны. Гражданское крыло заговора сумела проникнуть в важнейшие подразделения государственного аппарата, министерства иностранных дел, руководства экономикой. Казалось, все было подготовлено к тому, чтобы осуществить захват власти быстро и эффективно, не допустив ни анархии, ни междоусобицы. Но потом стали появляться тревожные признаки. Прежде всего, весьма обманчивым оказалось единомыслие участников. В чем-то они были согласны между собой, в чем-то нет. Многие вообще колебались, явно не зная, на чью сторону становиться, выступать ли за полное прекращение войны на всех фронтах или следовать курсу Попица и Гизевиуса, проповедующих перемирие на Западе и продолжение оборонительной войны на Востоке. Это были разногласия более общего плана, касающиеся, так сказать, стратегии заговора. Но оказалось, что не так просто договориться между собой, даже по вопросам политической тактики. Гердлер, например, к которому Штауфенберг питал уважение, хотя и не разделял его консервативных взглядов, высказался вдруг против политических убийств вообще, включая и планируемое убийство фюрера. когда его спрашивали, каким же иным способом можно устранить Гитлера с поста главы государства, Гердлер говорил, что этого он не знает, но заповедь не убей, помнит хорошо и приступить ее не намерен. Строго говоря, персональными намерениями доктора Карла Гердлера можно было спокойно пренебречь, тем более, что к военному крылу заговора Бывший лейпцигский обербургомистр не имел прямого отношения. Оно ему не подчинялось и выполняло указания Штауфенберга. Но сам факт был показателен. Организатор заговора, более того, многолетний глава и духовный отец сопротивления, теперь, когда надо приступать к действию, вдруг вообще отказывается действовать, переходит чуть ли не на позиции непротивления злу. начинает осуждать любой вид насилия. Конечно, можно сказать, что Гердалер в данном случае просто согласился с мыслью, которую не раз высказывали участники кружка Крейзау и, в первую очередь, сам Мольтке. Но крейзаустцы были теоретиками, их рассуждения носили характер отвлеченного морализирования и никем не воспринимались как руководство к действию. Гердалер же слыл человеком дела И вдруг такое. Это не могло не усугубить разброда и без того уже заметно подрывавшего силы заговорщиков в добавлении к чисто техническим неудачам. А неудачи продолжали преследовать их с постоянством фурий. Шесть кило гексита, полученного от Канариса через полковника лоринг хоффена и с огромным риском доставленного на территорию ставки в Растенбурге, Взорвалось по неизвестной причине. В ноябре был в последний момент отменен смотр новых образцов обмундирования, при котором должен был подорвать себя очередной смертник, капитан Аксель фон Бусше Хюнневельт. А сразу после Рождества Штауфенберг был вызван в ставку с докладом, прилетел в Растенбург с бомбой в портфеле, но узнал, что совещание не состоится. Год 1944 начался для заговорщиков зловеще — арестами. Были схвачены бывший бургомистр Берлина доктор фриц Эльзас, ответственный работник МИДа советник Рихард Кюнцер, банкир и дипломат Альбрехт граф фон Бернсдорф, крупный промышленник Балестрем с женой, урожденный Зольф, еще несколько человек. Никто из арестованных не играл в заговоре активной роли, но через них следствие могло нащупать более важные связи. Так, видимо, и случилось, потому что несколькими днями позже всех как громом поразило известие об аресте Гельмута фон Мольтке. Гестапо явно уже подбиралась к центральному руководству. Дальнейших арестов, однако, не последовало. Это было необъяснимо. поскольку люди Мюллера не могли не знать поименно тех, кто постоянно бывал в Крейзау и явно находился в дружеских отношениях с хозяином поместья. Арестовать Мольтке и оставить на свободе Йорка, Штельцера, Хефтона, Тротта и других сама нелепость ситуации заставляла предполагать ее нарочитость, но что за этим скрывалось? Обстановка в уже и без того напряженная до предела, еще более взвинчивалась новостями, поступающими с Восточного фронта. Войска группы армии «Юг» продолжали отходить от Днепра, окончательно утеряв инициативу и катастрофически теряя боеспособность вообще. Их надо было спешно усиливать резервами. Но за счет чего? Ослабление центрального участка было недопустимо, поскольку следующий удар русские, несомненно, готовились нанести именно по центру. Снимать дивизии с Итальянского фронта или с побережья Ла-Манша тоже не выход, да и Гитлер категорически запретил это делать. Число американских солдат в Англии уже перевалило за миллион, а транспорты с войсками продолжали идти конвой за конвоем, несмотря на зимние шторма в Северной Атлантике и круглосуточной атаки Реддеровских подводных волков. В Лондоне было официально объявлено о назначении американского генерала Дуайта Эйзенхауэра верховным главнокомандующим союзных экспедиционных сил в Европе. усилия воздушной войны ознаменовалось новыми налетами на Берлин. В ночь с 15 на 16 февраля британская авиация подвергла город невиданной по интенсивности бомбежке, за сорок минут сбросив на Сименштадт и юго-западные кварталы более двух с половиной тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб. Услышав, что вдалями сгорел химический институт, общество Кайзера Вильгельма, тот самый, где в 1938 году ган поставил свой знаменитый опыт по расщеплению атома, Эрих позвонил редактору Розе. Тот подтвердил новость. «Да-да, сгорел», — сокрушенно сказал он. «Сгорел дотла, я сам видел. Все к свиньям собачьим, дорогой доктор. Дом Планка в грун тоже капут. Хорошо, хоть старика вовремя увезли в деревню. Кстати, вы ведь, если не ошибаюсь, жили неподалеку, съездили бы, узнали. «А, что там узнавать?» — ответил Эрих. Но на другой день он все же последовал совету, сам не зная зачем. Нормального движения пригородных поездов юго-западных линий еще не было. бернардис сдал служебную машину. Ее пришлось оставить на автобане «Афус». Дальше проезд был закрыт. Гроневальд, всегда такой тихий и ухоженный, чадил пожарищами. На тротуарах хрустело под ногами стекло, мокрый февральский снег смешался с пеплом и клочьями горелой бумаги. Улицы здесь были застроены неплотно, двухэтажные особняки стояли далеко один от другого, разделенные лужайками стриженных газонов. Сейчас все это выглядело брошенным, безлюдным, некоторые виллы были полностью разрушены, превращены в кучи битого кирпича, от других остались закопченные пустые коробки стен. Относительно уцелевшие стояли без крыш, чернее дырами оконных проемов. В числе таких оказался и дом Ренаты. Стекла в нем вылетели вместе с рамами, из расщепленной парадной двери торчал протаранивший ее чугунный фонарный столб. Можно было попытаться войти через заднюю террасу из сада, но эрик заходить не стал. Смотрел с противоположного тротуара, присев на низкую ограду тесаного камня. Странная фантазия пришла ему вдруг в голову. Если бы Рената не уехала, он мог бы попросить ее оформить Люси, как свою домашнюю помощницу, и поселить в этом доме. Здесь она была бы в безопасности. Конечно, если не принимать во внимание таких вот казусов. Но на эти случаи можно оборудовать подвал, Бомбы, в конце концов, еще не самое страшное. Есть опасности и похуже. С прошлой осени, с того момента, когда Люси перестала быть для него просто знакомой, он не раз думал, как хорошо, что она живет в таком городе, как Дрезден, и у таких ни в чем не замешанных людей, как Шторницы. Единственная возможная опасность, да и то косвенная, исходила от него самого. А теперь это мнимое благополучие полетело к черту. Старый умник не нашел ничего лучше, как самому ввязаться в конспирацию. Эрих уже на Новый год почувствовал, что дело неладно. В Дрезден он приехал 2 января, не предупредив штольницов по телефону, и не застал дома ни Люси, ни фрау Ильзе. Они были в Шандау. А старик вел себя как-то странно. то ли о чем-то умалчивал, то ли колебался, сказать или не сказать. Эрик сначала подумал, не связано ли это с Люсией, может быть, штольницы что-то заметили и не одобряют, уж не потому ли отправили ее сейчас из дома, но потом убедился, что нет, не связано. Старик сам заговорил вдруг о своей Людхен и довольно церемонно выразился в том смысле, что ему доставляет глубокое удовлетворение видеть, что он, Эрих, разделяет, судя по всему, его высокое мнение о душевных качествах этой незаурядной девушки. «Если со мной или с Ильзой что-нибудь случится, — сказал он, — ты должен позаботиться о ней, как о своей родной сестре». Эрих тогда изумился торжественному, чуть ли не завещательному тону этой декларации. случится может, в принципе, что угодно и с кем угодно», — сказал он. «Однако теоретическая вероятность любой случайности куда ниже для проживающего в Дрездене кабинетного ученого, нежели для военнослужащего в Берлине». «По знать?» — загадочно ответил Штольниц. «Загадка разрешилась через две недели». когда профессор позвонил ему в Берлин и сказал, что едет ненадолго в Швейцарию поработать в одном из тамошних музеев, не привезти ли ему оттуда что-нибудь необременительное, табаку, скажем, или хороших лезвий. В первый момент Эрих удивился, Иоахим никогда не был склонен к розыгрышам, но тут же, когда он понял, что никакой это не розыгрыш, и вздорный старик действительно собрался в Швейцарию, Ему стало по-настоящему страшно. «Послушайте, дядя Ивахим», — сказал он, — «нам лучше увидеться, пока вы не уехали». В ответ он услышал, что билет уже куплен на завтрашний венский поезд, и увидятся они теперь уже после возвращения. Эрих понял, что настаивать бесполезно. Дядя Ивахим, когда на него накатывала, делался упрям, как истинный саксонский мужик. «Добрались, значит, и до него». Эриху сразу вспомнился по прямой ассоциации давнишний разговор с Бернардисом в шарлоттенбургском ресторанчике, когда он сказал, что профессор может изменить свою точку зрения на необходимость активного участия в событиях, только в том случае, если эти события затронут его каким-то более непосредственным образом. Он еще тогда добавил, ну вот если бы, скажем, с Эгоном что-нибудь случилось. Об этом разговоре ему пришлось вспомнить еще в ноябре, когда оправдалась первая часть высказанного им тогда мрачного предположения. Все вышло как по писанному. Эгон погиб, а профессор счел своим долгом включиться. Но во что? Во что, хотелось бы знать, он включился? И может ли он сам, старый несчастный дурень, вразумительно ответить себе на этот вопрос. «Швейцария, черт побери!» Он понял бы любой другой вариант. Начни сейчас, старик, сколачивать подпольную группу, чтобы отметить годовщину казни мюнхенских студентов выпуском какого-нибудь нового письма «Белой розы». Даже такое при всей нелепости было бы понятнее. «Но Швейцария!» Это действительно не укладывалось в сознании. Швейцария это уже самый высокий уровень даже не политики, а политиканства, закулисных махинаций, где теряют смысл такие первичные понятия, как честь, родина, победа или поражение. Там вступают в игру совершенно иные категории. Когда этим занимаются дипломаты, что ж, это их профессия, их оружие, но кому и зачем? Понадобилось отправить в гадючье гнездо старого искусствоведа. Практически осуществить такое мог только Абвер. Но почему именно теперь? Эриху не захотелось додумывать этой мысли. В ней было что-то тревожащее, таилась скрытая заноза. Но как всякая навязчивая мысль такого рода, она возвращалась все чаще и чаще. Так ли уж случайно? Зашел у них тогда разговор о профессоре Штольнице. Начал его Бернардис. Не ради ли этого разговора и был затеян экстравагантный ужин? Не исключено. О том, что Бернардис связан с Абвером, он уже давно знал, а логика подсказывала остальное. Почему-то их не устраивала политическая пассивность Штольница. Да, но как бы там ни было... случившееся катастрофически осложняет положение Люси. Ничего себе безопасность! Взять одно знакомство с ним, уже само по себе в высшей степени компрометирующее, потом эта история с подругой там дома и, наконец, в довершении всего еще и сам профессор. Да ведь черт побери! В случае чего любой следователь задумается, не слишком ли много случайностей, Вокруг девушки, приехавшей в Германию из Советского Союза, да еще с таким отличным знанием языка. Интересно, сказал ли ей Иоахим, что решил на старости лет поиграть в рыцаря, плаща и кинжала? Наверняка нет. А ведь, строго говоря, должен был. Точно так же, как и он сам, строго говоря, не имеет права скрывать от нее своего участия в подпольной деятельности. или уж тогда Поскольку о таких вещах не рассказывают, надо было сразу отойти в сторону, прекратить знакомство, как только понял, во что оно угрожает перерасти. Надо было, надо было. Того, что надо было сделать, он не сделал, так что же делать теперь? Эрих уже не раз задавал себе этот вопрос, и, коль скоро ответа на него все равно не было, тут же переключал мысли на другое. Нет смысла ломать голову. Часто бывает так, что безвыходная на первый взгляд ситуация со временем разрешается как-то сама по себе. Но сейчас, сидя здесь на камнях чужой ограды и вдыхая пахнущий гарью и предвесенней сыростью воздух разбомбленного Груневальда, он вдруг с беспощадной ясностью понял, что само по себе это не разрешится, как не разрешились, если вспомнить и многие другие ситуации, каждая из которых становилась для него лишним поворотом безысходного лабиринта. Может быть, именно полагаясь вот так на волю случая, на это само по себе, он и запутывал свою жизнь все больше и больше. Глянув через улицу на ободранный взрывной волной дом своей бывшей жены, он невесело усмехнулся. «Вот разве что это!» Единственная проблема, которая действительно разрешилась сама по себе, без каких бы то ни было усилий с его стороны. А все остальное... Насчет остального нечего и волноваться, подумал он с той же безнадежной уверенностью. Все к свиньям с собачьим, как сказал вчера роза все капут. С Валькирией тоже ничего хорошего не будет. Тут лучше заранее избавиться от иллюзий. Интересно, понимают ли это другие, хотя бы тот же Штауфенберг? Понимают, вероятно, не он же один такой трезвый и проницательный. Почему им не дано хотя бы этого? Веры в успех дела, за которое придется платить жизнью. Любопытное все же явление этот заговор. Каждый видит в нем какую-то свою цель. Для одних это возможность сохранить хотя бы в потрепанном виде военную мощь рейха, приберечь ее для будущего реванша, для других — шанс обелить себя перед потомками, но ну, для третьих — это просто наиболее благопристойная форма самоубийства, сдобренная для самоутешения граном надежды на то, что вдруг все-таки удастся, свершится чудо, и из дерьма, крови и грязи высияет новая преображенная Германия. Глупо, но ничего другого не остается. А как все же быть с Люсией? Вечером он позвонил по телефону, оставленному ему в свое время Шлабрендорфом, и спросил, часто ли бывает в Берлине господин лейтенант. Женский голос ответил, что господин лейтенант сейчас здесь, и попросил не класть трубку. Через минуту ответил сам Шлабрендорф, сердечно поприветствовал старого приятеля и поинтересовался, чем может быть полезен. Договорились встретиться утром в Тиргартене у памятника Лессингу. Утро было пасмурное, в морозном тумане, сквозь который чернели старые тиргартенские дубы, в необлетевшей ржавой листве. шла брендорф оказался точен, подошел минуту в минуту со стороны Ленненштрассе ухитряясь выглядеть по обыкновению щегольски даже в шинели с перекошенным ремнем и криво сидящей фуражке, тулья которой была примята по правилам фронтового шика. — Послушайте, Фабиан, — сказал Эрих, когда они вышли на Зиге-Саллее и медленно двинулись направо в сторону Рейхстага. — Я понимаю, что вы сами этим не занимаетесь, но у вас наверняка есть люди, имеющие отношение к такого рода делам. Мне нужен хороший комплект фальшивых документов. — Для вас? — спросил Шлабрандорф, не выразив удивления. — Нет, для одной русской девушки. Шлабрандорф бросил на него меланхоличный взгляд. — Вот это уже, мой дорогой, в высшей степени неразумно. Да уж куда неразумнее. Можете вы их достать? Шлабрандорф пожал плечами. Осмотрев также меланхолично статую курфюрста Иоганна Георга, он повернул голову и, словно сравнивая, глянул на макграфа Оттона Ленивого по ту сторону аллеи. «Не совсем понимаю, за кого может выдать себя здесь русская девушка. За немку? Вот и я не знаю. По-немецки она говорит вполне свободно, но акцент все равно слышен». Могут обратить внимание, если что-то заподозрят. «Да, акцент — это опасно», — согласился Шла Брендорф. «Собственно, что ей надо? Перестать быть русской или только сменить личность? Последнее, вероятно, проще». «Не знаю», — сказал Дорнбергер. «Это, безусловно, проще, но что это ей даст? Дело в том, что ей нельзя оставаться там, где она находится сейчас». а куда она сможет деться с удостоверением восточной работницы хотя бы и на другое имя? Сразу спросят, откуда она взялась. Их ведь сюда привозят организовано сам по себе никто не приезжает. Но это не проблема. В принципе, можно сунуть ее в любой лагерь, где есть наши люди, и оформить все так, будто она находится там с сорок первого года. Но лагерь вы сами понимаете. Шлабрандорф помолчал, потом спросил, «Акцент у нее русский?» «Не французский же, черт побери!» «Это я понимаю, но у выходца из Советского Союза акцент может быть украинский, белорусский, кавказский какой-нибудь, даже среднеазиатский». «А вы об этом?» «Тогда, скорее всего, украинский, а народом с Украины». «С Украины...» Там ведь, если не ошибаюсь, было много наших колоний. Что ж, ее можно сделать немкой, родившейся за границей. Народной немкой, как это сейчас называется. В самом деле, дочь колонистов, а? Отсюда и акцент. Я подумаю. Точнее, сам думать не буду. Все равно это не по моей части. у совершенно правильно изволили заметить. Но я попрошу подумать человека, который в этих делах съел собаку. Дня через три, вероятно, сможем предложить вам что-нибудь конкретное. Спасибо, Фабиан. Вы меня весьма обяжете. Не стоит благодарности, мой дорогой. Мне, однако, хотелось бы побольше знать об этой загадочной русской девице, чья судьба так вас заботит. Это не то, что вы думаете. Да, кстати. Я хотел еще спросить вот о чем. Это уже непосредственно по вашей части. Как вы считаете, кто может сейчас послать в Швейцарию человека с каким-нибудь тайным поручением?» Шлабрандорф усмехнулся. «Наивный вопрос, Дорнбергер. Да кто угодно может, начиная с Генриха Птицелова. Борман, впрочем, исключается. Хотя почем знать?» а кроме него кто угодно. Птицелов все же наиболее вероятен. Нет, Гиммлер тоже исключается. Абвер, следовательно, мог это сделать? Помилуйте, почему же нет? Абвер преимущественно этим и занимался, пока был жив. А теперь что, помер? Вы разве не слышали? Вчера фюрер ликвидировал Абвер как самостоятельную службу, и подчинил бренные останки Кальтенбруннеру. «Вот это новость! А куда же Канариса? О, его сделали, кажется, инспектором чего-то там, я не помню. Следующим шагом будет отставка, если не хуже. Надеюсь, у него хватит ума воспользоваться любезно предоставленной отсрочкой и переселиться в более теплые края». Я бы на его месте и с его возможностями так бы и сделал. Представляете, Дорнбергер, купить виллу где-нибудь на берегу Босфора, разводить розы, писать воспоминания. Когда, говорит, этот человек ездил в Цюрих? Месяц назад, и пробыл там около недели. Скорее всего, кто-то из людей адмирала, подумав, сказал Шлабрендорф. По той линии, во всяком случае. Дело в том, что Тротт в последнее время своих людей в Швейцарию не посылал, насколько мне известно. Да никогда этот человек не имел никакого отношения к Абверу. Все мы когда-то не имели, — со вздохом заметил Шлабрандорф, останавливаясь у статуи Фридриха Великого. Идемте назад, Дорнбергер. Вы сейчас куда? К себе на Бендлер? Я провожу вас, если еще не наскучил своим присутствием. Вы, фабен можете что угодно, только не наскучить. Между прочим, что это у вас с фуражкой? Можно подумать, вы не наш брат-штабник, а командир роты панцер-гренадеров, только что прибывший из-под черкас Те, что были под Черкассами, уже не прибудут. А на ваш исполненный яда вопрос я отвечу вашими же словами. Это не то, что вы думаете. Кого из берлинских дам пленишь сегодня фронтовым видом? Котируется как раз обратная, прочная должность в тылу, где-нибудь поближе к континдантским складам. Увы, Дорнбергер, примятая фуражка — это лишь то, что энтомологи называют мимикрией устрашения. Знаете, когда беззащитный мотылёк прикидывается страшным хищником? «Просто, видите ли, я давно заметил, что комендантские патрули избегают придираться к фронтовикам». «Что это я хотел спросить?» «Ах, да! Человек, о котором вы сказали, это, случайно, не тот ли искусствовед из Дрездена? Как бишь его «А вы-то откуда знаете?» — изумленно спросил Эрих. «О, мне рассказывали что-то». В общих чертах. Не помню уже, кто и по какому поводу. У него еще, кажется, недавно погиб сын. Да-да, припоминаю. Знаете, Дорнбергер, о чем я больше всего сожалею? Что не обладаю литературным даром. Нет, это вовсе не значит, что меня самого манит перспектива, которую мы только что желали для бедняги-адмирала, удалиться на покой в мирной стране с приятным климатом и засесть за мемуары. Ну, хотя бы потому, что моих мемуаров никто бы не напечатал, а сам я, скорее всего, скончался бы от неоставляющего следов яда где-то на середине первой главы. Нет, мемуары бог с ними, я не столь чисто любив. А вот написать бы роман. Какие сюжеты, мой дорогой! Сколько закулисных драм! Какие невообразимые переплетения злодейства и самопожертвования, слепого доверия и безжалостного, ни с чем не считающегося расчета. Вам боюсь просто не представить себе ничего подобного. Расскажи я парочку реальных, взятых из жизни эпизодов. Не поверите ведь, сочтёте за выдумку. «Браво вы удивительный человек, Дорнбергер! Вот уж не думал, что немец, имеющий счастье жить в середине двадцатого столетия, может оставаться столь гомерически наивным!»